3. Медведь лежал на полу, а к его телу сползались тонкие бледные грибы, похожие на поганок. Их становилось всё больше. Они лезли на его тело, проникали под шерсть. Жуткие хищные грибные ножки, заканчивающиеся тонкой острой иглой, впивались ему в кожу и присасывались будто пиявки. Их шляпки пульсировали странным фосфорисцирующим цветом и вводили жертву в транс. Замороченная добыча не сопротивлялась, а довершал процесс яд который грибы при помощи тонких ножек вприскивали в кровь жертвы. Токсичное вещество воздействовало на центральную нервную систему и почти полностью её парализовывало. Чем крупнее жертва, тем медленнее происходил процесс, тем больше требовалось пиявок. Если бы оборотень был не один, он смог бы справиться, но глубоко под землёй помочь ему было некому. Обволакивая пленника грибницей как паутины, поганки присасывались к телу и медленно пожирали свою жертву. Такого огромного медведя им хватило бы надолго. Платоядные грибы не были разумны сами по себе, но по их слаженному поведению похоже, что они обладали неким подобием коллективного сознания. Внезапно подвал ярко осветился. Из бокового коридора появились и, извиваясь как змей, побежали по полу огненной дорожки. Они освещали всё вокруг ярким светом, нагревали каменную кладку. Грибная туча дрогнула и отхлынула, бросая жертву. Грибы отползали, пытаясь укрыться в темноте. Но двигались слишком медленно, было очевидно, что скрыться им не удастся. Огненные ручейки обогнули лежащего без сознания медведя и настигли колонию грибов в следующем помещении. Пламя лизало тонкие ножки, радужные шляпки, постепенно сморщивая их, превращая сначала в чёрные огарки, а потом в серый пепел. Когда не осталось даже угольков, огонь вдруг резко погас, оставляя после себя лишь небольшие струйки дыма и неприятный запах гари. Оборотень открыл глаза и посмотрел прямо перед собой. Сознание его мутилось, зрение фокусировалось плохо. Несколько секунд он не мог понять, где находится и что происходит вокруг. Глаза слепил яркий свет, вырывающийся из дальнего коридора. И в этом нестерпимой ярком огненном зареве медведю показались очертания человеческой фигуры. Оборотень тряхнул головой и попытался пристальнее всмотреться, но слезящиеся глаза видели слабо. Медведь закрыл их. Он знал, что за излишнее любопытство бог подземного огня может и ослепить, выжечь сетчатку глаз до состояния серого пепла. Бог огня Жижель не приближался. И такое расстояние было опасным для дикого зверя. Воздух в подвале быстро нагревался, сгорал кислород. А вентиляция тут и так слабая. Убедившись, что зверь жив и ему ничего не угрожает, Жижель медленно отступил, а после и вовсе растворился в каменной стене, возвращаясь в своё подземное царство. В обычном спокойном состоянии он перемещался под землёй тихо, медленно, обогревая своим пламенем почву. В гневе начинал ускорять шаг, когда пламя прорывалось на поверхность, и от него загорались леса и болота, высушивались поля. Если внезапно начинаются стихийные, чаще всего лесные, пожары, все знают, это его вина. Бог подземного огня не был злым или добрым, по большей части его не интересовала жизнь на поверхности и взаимоотношения ее обитателей. Но мелких пакостников-шляпников он не любил всей своей огненной душой. В подземельях хищные грибы раздражали его своим слабым бледным светом, и бог огня выжигал их дочисто, если встречал на своей территории. Вот и сейчас, услышав гостя в коридорах, Жижель поднялся ближе к поверхности полюбопытствовать, кто там, и успел как раз вовремя. Оборотень не умрет сегодня. Его жизненный путь продолжится. У него другая судьба.